Голова 45 Леонид хоть и носил почетное и раскрученное Голливудом имя, но был человеком не из приятных. Его уязвленное самолюбие, врожденные дефекты речи, заикание, неуверенность в себе сказывались на окружающих. Он представлял собой ходячий комплекс и всегда ставил себя выше других. Считая свое мнение единственно верным, он очень любил внимание к своей персоне, в любой компании старался выделиться и перетянуть одеяло на себя. Его не занимали этика и культура, история с ее примерами и психология. Он в принципе презирал гуманитариев как класс. Единственное, что его беспокоило, как выслужиться перед начальством. Надо сказать, у него получалось. У руководства он был на хорошем счету. Когда начали появляться вестники, Леонид даже не волновался. Ему-то, по его же мнению, было не за что переживать. Он на хорошем счету у начальства, а более старшее начальство выскажет ему только очередные замечания, которое он устранит и договорится с кем надо. Никаких проблем. Связи и хорошие люди всегда есть. Кому надо сделать приятное, договориться насчет родственника – оказать услугу и так далее, как в суровом, но дешевом кино. Человек всегда в теме. Зачем переживать о вестниках? Они такое же начальство в глазах более мелкого начальства. Им надо что-то предпринять, или они им всегда понадобится. Никаких проблем. Он в деле. Высший суд? Что за чушь для лохов? У тех, кто умеет договариваться с кем надо, все решено безо всяких высших сил. Как всегда, пробежал день в заботах, делах, попытках найти свой интерес в деле и заработать, лишний раз показать себя, удовлетворить гордыню. И вот вечер. Леонид расслаблен и спокоен. Он дома. Завтрашний день тоже обещает быть приятным. Любимое кресло и спокойная музыка. Исполнитель не очень известный, но зато модно. Одна из его бывших женщин смогла так и привить ему вкус к модной музыке. Вестники появились. Сзади маячило какое-то смутное пятно. Константин не проявился полностью, чтобы не смущать человека, который не видит в других людях правды, кроме себя. Пусть будет по его правилам. Леонид выключил музыку. Совершенно спокойно встал и ждал, когда ему начнут давать указания. Начальство есть начальство. Он был готов. «Ты готов исчезнуть навсегда!» Обыденно спросил демон «За что? Я все делал по правилам». Леонид был настолько уверен в себе, что его не смутил вид демона, а в глаза ангела он старался не смотреть. Что-то в душе все-таки сопротивлялось. Леонид был готов к дискуссии. Он мог привести тысячи аргументов своей правоты. Он был настроен именно на такой исход. «Ангел выступил вперед». Меч поднялся и коснулся лба Леонида. Правда не предполагает никаких дискуссий. Леонид почувствовал, что душа улетает вдаль, где нет никого и ничего, только тоненькая нить чувств, которые были в его жизни. Золотые нити чувства благодарности и искренности и черные нити, которые связывают еще больше и не дают даже пошевелиться в зловещей темноте. Паучок, который плетет нити добра и благодарности, невластен над темными нитями. Эти веревки скручивают прочнее. Ты хватаешься за каждую золотую ниточку, как за спасательный круг. Их все меньше. Черные нити опутывают и не дают вздохнуть. Злоба и ненависть опутывают в кокон безмолвия и пустоты. Времени нет. Есть вечность, которую можно вдохнуть. Леонид упал в вечное безмолвие. Чёрные нити опутали тело и душу. Глава 46. Мир менялся медленно и мучительно. Вестники и посланцы других миров делали своё дело. Стало меньше несоразмерностей, хамства и бытовой преступности. Мир медленно сворачивал в сторону развития. Вместе с ним менялись и люди. Константин продолжал работать в своем маленьком городке. Получал удовольствие от выполненных дел. Это было его призвание. Валентина Максимовна принимала пациентов уже в другой реальности, с другими проблемами. Даже Григорий Павлович нашел себе применение и снова вернулся в институт преподавать. С его харизмой и внешними данными это было его дело и его крест. Он его и нес». Посланники прошлого и будущего постепенно возвращались в Верхние миры. Их нелёгкое дело заканчивалось. Даже рыцарь находил успокоение в мирном бытии Верхних миров. Вернулась в Верхние миры и Ликавей, не забыв о своих ощущениях при общении с Константином. Она подождёт его там. Анатолий и его сёстры встретились со своими родственниками, преодолев долгий путь поисков по социальным сетям и расспросов. Жан-Луи и его семья начали новую жизнь, а маленький Филипп стал проводником в новую реальность для всей семьи. Валера с Мишаней остались у себя. Для них мало что изменилось. Единственное, жить стало проще. Мишаня рос, Валера не старел, но взрослел с каждым прожитым днем. Серега Гашин лечился в диспансере под охраной высших сил. Во время всех его попыток сбежать – Всегда случалось что-то, что его останавливало, и он сидел дальше, отчасти не понимая, что с ним творится. Дашка продолжила свою размеренную жизнь, только меньше стало клиентов, пропали субботники, и денег ей стало доставаться гораздо больше. Лилька стала более лояльной к своим квартирантам, закончились никчемные придирки. Молодая пара осталась у нее, но любовники... продолжали меняться. Женская натура Лильки была сильнее страха. Тут бессильны даже высшие силы. Паша резко изменился. Когда он порвался сделать что-то неправильно, перед ним вставала вечность. Ему стало сложнее. Вечность ждала каждую секунду. Люди стали не винтиками и механизмами, как раньше, а частью его судьбы. Вячеслав Григорьевич стал консультантом. Со всей энергией втянулся в новую для себя деятельность. Он был счастлив. Айдара замолк навсегда. Получил инвалидность и, уйдя с руководящей работы, стал диспетчером в каком-то интернет-агентстве, где надо было быстро набирать текст по заданному алгоритму. Иногда натура брала свое, и он добавлял злобные вставочки. Автомат, контролирующий работу человека, чаще всего их не пропускал и удалял. Но если происходил сбой и файл отправлялся с ними, то народ воспринимал их как шутку от очередного бота. Все-таки мир изменился. Отец Сергий и князь Василий вернулись в верхние миры. Они много раз порывались вмешаться в новую реальность, но каждый раз вестники останавливали их. Новое время несет не только положительные эмоции, но и боль, которая возникает от ощущения упущенных возможностей. Эту боль надо перетерпеть. Князь Василий и отец Сергий терпели эту боль. Не в первый раз. Глава 47. Константин устал. Устал от проявлений, от раздвоенной жизни. Его съедало одиночество. Одиночество не в обычной жизни. Одиночество, которое он почувствовал, когда вестники ушли, закончив работу. Одиночество плетет слишком страшные сети, и Константин в них попался. Он знал, что понравился Лики Вэй. Но девушка из чужого мира, пусть даже ставшего своим на время работы, это девушка из чужого мира. А в этом мире? Кто его ждет в этом мире? Этот вопрос Костя себе не переставал задавать. От ответа на этот вопрос становилось еще тяжелее. Съездить к Валентине Максимовне? А смысл? все равно она не решит проблему, а только ее обозначит. станет еще тяжелее. Константин честно и правильно делал все для своего мира, но его личный мир тускнел. раньше был алкоголь, он сжигал неприятные ощущения, давая взамен неприятные ощущения по утрам. сейчас некогда, да и смысла нет. ангелам и демонам нужна помощь, как и всему миру. тут не до алкоголя, но заменить одиночество Задача слишком нереальная для мира, в котором мы живем. Пусть даже этот мир становится лучше. Усталость и одиночество. Усталость от общения со множеством проблем и одиночество мирской жизни. Взаимоисключающие понятия переплелись в Константине. Неожиданно в голове проявились вестники. Сегодня даже как-то особенно. Наша миссия подошла к концу. Как всегда, ангел немногословен и точен. Дела нижних миров должны идти своим чередом. Мы и так сделали слишком много. Твоя миссия закончена, человек. Твои способности исчезают вместе с нами. Даже притворное внимание демона было приятно Константину. Понятно, что демону все равно, но все-таки приятно, когда о тебе хоть кто-то думает. «Хорошо, вестники, я все понял». Теперь остаюсь здесь с новым миром. Все нормально. Обратись к своему, теперь уже своему психологу. Тебе, возможно, нужна будет помощь и адаптация к новому состоянию. Демон был сама заботливость. Конечно, но не сейчас. Постараюсь пока справиться своими силами. Тем более, что мир все-таки стал добрее и лучше. Спасибо, человек. Ты поработал на славу. Слова Ангела были особенно приятны. Глава 48. Что такое усталость? Это отрицание. Отрицание — дело, которое ты делаешь. Если нет отрицания, значит дело правильное, но усталость берет свое. Усталость и одиночество — две составляющие моего существования. Одно не исключает другое. «Наверное, это мой крест, который я буду нести и дальше». Одиночество — это состояние без любви. Константин понимал, что сам любить не умеет и как-то не получается научиться. У Валентины Максимовны есть хотя бы кот, который платит искренней любовью в ответ на любовь. А у него, Константина, нет сил даже на кота. Да и какой кот в его-то годы? Любовь — слишком сильное чувство». Теперь его личная жизнь подвергнется испытаниям. Ликавей далеко, да и не по чувствам у них был контакт. А получается подолгу. Здесь, в нижних мирах, у него никого нет. Но надо перетерпеть, пересилить, пережить это отсутствие чувств. Наверное, также алкоголь или какое-нибудь увлечение. Константин еще не решил, но внутренне приготовился к новым испытаниям одиночества. Глава 49. Новый мир не был идеален. Вестники ушли. Унесли с собой неотвратимость наказания. Новые люди стали забывать, что было с ними. Леночка постучалась к Валентине Максимовне. «К вам пациент. Ничего не говорит, но какой-то возбужденный. Примите?» «Да, время есть пока». В кабинет вошел пожилой седовласый мужчина. Валентина Максимовна сразу оценила потерянный взгляд. Мятую, но дорогую одежду. Нервозность и в то же время внимательный взгляд. Сложный товарищ. Но что может быть сложного? Вестники ушли, мир перевернулся, пациенты типа Николая Ивановича ушли в прошлое, что еще может быть связано с прошлым? Видно, просто неурядицы в семье или очередные неприятности, которые принимаются слишком близко к сердцу. Ну что же, спросим, узнаем. Здравствуйте, Валентина Максимовна. Интеллигентность, врожденная или наработанная долгими годами. День добрый, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юрий. Мне сразу начинать с рассказа, почему пришел, а по отчеству... «Неудобно? Вы все-таки не мальчик?» «Юрий Алексеевич, если так вам будет удобнее, как начинать?» «Начинайте». Человек вздохнул. Чувствовалось, что говорить ему было нелегко. Валентина Максимовна приготовилась внимательно слушать. Нельзя было пропустить ни одной черточки, ни эмоции. Когда внешне успешный человек вздыхает и задумывается, да еще и целенаправленно приходит к психотерапевту, это неспроста. Все изменилось с недавнего времени. Человек помолчал. «Нет-нет, вестников у меня не было. Я их и не ждал. Как-то сразу было ясно, что ко мне не придут». Дело в другом. Юрий Алексеевич опять замолчал. «Дело в том, что я, как бы вам сказать, он помялся». «Дело в том, что я и раньше до вестников был активным, целеустремленным, честным человеком. А сейчас стало лучше, стало свободнее, но я перегорел. Ничего не радует, стало пусто. Дети разъехались, у всех своя жизнь, звонят, да и то редко. У жены увлечения и подруги. Раньше не замечала, сейчас как на другой планете». То, что вчера казалось важным, стало, как бы вам сказать, пустым и невзрачным. Продолжайте. «Не знаю, как сказать. Новая жизнь, новые люди, многие изменились, и я изменился, но как-то в другую сторону. Не к чему стало стремиться, нечего стало желать». Юрий Алексеевич задумался. Вы, наверное, будете мне советовать освоить какое-нибудь хобби. И вы будете правы. Но это пройденный этап. Не знаю, ничего не хочется. Раньше бился, старался, хотел все изменить. Хотелось принести в жизнь что-то новое. А сейчас пустота. Конечно, не все идеально. Есть куда приложить силы. Но все так мелко стало. Вы меня понимаете? «Нет, не понимаю, но должна понять». Валентине Максимовне вдруг захотелось рассказать о пациенте по имени Костя, о первом появлении ангела и демона, как было страшно, о других встречах, о рыцаре, но она сдержалась, пока. Решила начать с прошлого. «Вы работали тогда и сейчас. Наверное, работаете? Не сменили работу?» «Нет, не сменил». Повысили за прошлые заслуги. Работа интересная, коллектив хороший. Но мне уже не интересно. Вы знаете, Юрий Алексеевич, я могу вам посоветовать хобби и увлечения. Я могу вам дать антидепрессанты, даже положить к нам на небольшое обследование. Все это можно сделать. Благо сейчас другое время, и все у нас есть. Но вернуть вам вкус к жизни нельзя. Вы должны найти сами. Что-то же вас интересует, что-то, что для вас важно и не оставляет равнодушным. Подумайте хорошенько. Это непростой вопрос. Вам надо найти своё место в новом мире, и я буду вам помогать. Даже не знаю. Наверное, собаки или кошки. Мы никогда не держали животных дома. Сначала места не было, потом дети, потом переезды, пока устроились, да и не хотелось никого А сейчас не знаю. Живое существо дома. Наверное, хорошо. Не знаю. Отлично. Берите кошку, если хотите за кем-то поухаживать и открыть новый характер. Или собаку, если вы хотите верного друга, который будет учиться и принимать ваши команды. Я, например, кошатница. Валентина Максимовна улыбнулась, вспомнив Тимоху, который, игнорируя «Новое время», также пропадал по соседским кошкам с пылом молодого котенка. «Я никогда не заботился о животных. Вы заботились о жене, о детях, когда они были маленькие. Вы создали хорошую семью. Неужели забота о маленьком существе составит для вас проблему? Вы уже знаете ответ». «И что, мне это поможет вернуть вкус к жизни?» «Не сразу и не факт. Но неужели нельзя попробовать? Вы не сможете сломать судьбу животного, которого возьмете себе. Вы не такой человек. Только уж выбирайте по тому, что именно вам надо. Не по породе, а по вниманию к вам. Ну, как бы вам сказать, выбирайте животное не разумом, а сердцем. Пусть животное само выберет вас. Или выбирайте того, к кому сразу привяжетесь. «Я попробую». Странный совет. «Странная и сама жизнь, вы не находите?» «Не всегда просто во всем. Иногда приходится меняться. Например, мне одной из первых довелось увидеть Вестников, так что я меняться начала раньше, чем все остальные». Валентину Максимовну подмывала рассказать о Косте, но она сдержалась. Все-таки ее личное воспоминание, мало ли, что подумает пациент, передать все ощущения все равно не удастся. «И я вас понял». сделаю глава 50 костя перестал пить свое вечернее пиво работа приносила удовольствие руководство начало ценить за умение отмечало количество сил что он вкладывал в свой труд после того как начальство сменилось костины предложения все чаще стали находить отклик Костя часто возвращался мыслями к произошедшим событиям многое его смущало Сейчас бы он поступил иначе, но во многом он был прав. Разглядывая людей на улице, он часто узнавал тех, кто остался жить после его визита. Тут же всплывали в памяти ангелы и демоны, которые передавали ему истории на суд. Костя думал, как живут эти люди и что для них изменилось. Ему хотелось иногда подойти и спросить, но сразу возникнет вопрос, а откуда он знает это? Тогда Костя успокаивался и шел дальше. Мир не станет идеальным никогда. Это понимают все, и в верхних мирах тоже. Но они сделали все, что могли. Остальное — дело людей. Константин пока жив и может видеть плоды своего труда. Многое ему не нравится, но что поделать. Князь Василий и отец Сергей многое вложили в новый порядок. Стало легче. Но люди не идеальны. Пока жива память о вестниках, дела идут. Но что будет дальше?» Кустя вздохнул. Вспомнил лику Вэй. Тяжело вздохнул. В этом мире ему, видно, придется остаться одному. Да и кому нужен человек, который знает все обо всех? Убитый доверием и наделенный знаниями, которые никому не нужны? Кустя становится грустно иногда. нет в его рационе пива, которым он спасался раньше, улетая на вечер в алкогольную тьму. Заливая одиночество раньше, он знал, что будет день такой же, как прошлый, что его проблема только в пиве или в водке, и больше ни в чем. А сейчас? Каждый день открытия, каждый день новая жизнь, радостные глаза тех, кто пережил Вестников. Они теперь радуются каждому дню». Это только в книгах после события следует фраза «Жили они долго и счастливо». А ему, Костя, надо жить дальше в том мире, который построил он, пусть не один, но с его серьезным участием. Косте ближе рыцарь с его молодостью и бесшабашностью, суровый и справедливый отец Сергий, даже Григорий Павлович, изменивший свои привычки в новом мире. А эти люди вокруг. Что они делают? Куда идут и зачем? Он вместе с Верхним миром построил им новую жизнь. И что? Как они ей распоряжаются? Все такие же мелкие склоки и скандалы. Уже, конечно, не в таких количествах и последствиях. Все такие же несуразицы в жизни. Надо пойти к Валентине Максимовне. Ангел и демон ему говорили об этом, но что он ей скажет? Костю мучили такие вопросы каждый день. Ему хотелось кому-нибудь выговориться. Но кто поверит? Кто ему может помочь? Никто. Ему надо жить дальше. В верхних мирах он найдет покой для своей души. Но когда это будет? Надо прожить жизнь в этом мире, доказав, что не зря его выбрали вестники для своей миссии. Костю иногда преследовала мысль перейти на дауншифтинг и уехать куда-нибудь, посмотреть на мир, который он видел глазами ангела и демона, Но зачем? Все места ему знакомы, все люди, независимо от языка и обычаев, для него не тайна. Оставить этот мир по своей воле он не в силах. Это большое испытание и тяжкое условие для верхних миров. Там тоже свои неписанные законы. Вдруг его остановила маленькая девчушка, голубоглазая, как ангелочек, с аккуратно заплетенными косичками. «А вот вы, дяденька, такой грустный в такой день». «Зачем?» «Не знаю», — Костя ответил на автомате, только потом осознав, что девочка просто не видела вестников, и ему про нее ничего не известно. «Дяденька, грустить нельзя! Вы смущаете солнышко, и оно не будет всем светить, если вы будете грустить!» Девочка была абсолютно серьезна. «Когда ты молод, твои высказывания всегда без тени сомнения». А она была так молода, что свято верила в каждое слово. «Не буду», — Костя улыбнулся. «Вот так и надо», — нравоучительно сказала девочка, посчитав свое дело сделанным, побежала по более важным делам, которые есть у каждой девочки на планете. Константин продолжал улыбаться. Он не видел маму девочки, может, и к лучшему. Пусть молодость и задор будут всегда в приоритете. Константину стало легко от фразы девочки. Ему захотелось зайти к Валентине Максимовне, расспросить про Тимоху, а потом задать пару вопросов, что уже появились в его голове.